Ну и всем прочим демонам. Приводим поучительный случай подобного посвящения. Кто-то обратил внимание на то, что его жена при разрешении от бремени не обратилась к повивальной бабке, а прибегла к помощи своей собственной дочери. Отец спрятался и из укромного места начал наблюдать за поступками женщин. Он увидел ритуал богохульства – и бесовского жертвоприношения, а также и то, что демон помогал при появлении ребенка на свет. Отец решил как можно скорее совершить над ребенком обряд таинства крещения. Церковь находилась в соседнем местечке. Чтобы пройти туда, надо было миновать мост. Когда к нему подошел отец, дочь, несущая новорожденного и другие, то отец крикнул дочери «Я не хочу, чтобы ты переносила ребенка по мосту!» «Или он перейдет один, или ты упадешь в реку!» Дочь испугалась и спросила его в своем ли он уме. Но он воскликнул «Презренная женщина! Через твое чародейство ребенок появился на свет! Сделай же так, чтобы он перешел самостоятельно на другую сторону моста, и ночью я тебя утоплю!» Она положила ребенка у моста и и призвала демона, который невидимо перенес новорожденного на другую сторону моста. После его крещения все возвратились домой. Отец, присутствовавший при богохульствах и имевший свидетелей при чародейском переносе ребенка, через мост обвинил жену и дочь в колдовстве. Их постигла заслуженная кара — сожжение на костре. Чего же достигают ведьмы богохульными посвящениями ребенка демону? Это имеет троякую цель. Во-первых, этим ритуалом удовлетворяется их гордость и желание быть почитаемыми. Во-вторых, они делают вид, что им особенно нравится невинность, посвящаемая им. В-третьих... Посвящением ребенка увеличивается число будущих помощников-демонов Все дети, посвященные ведьмами демону, склоняются всю свою жизнь к чародеяниям Дети же, посвященные Богу, влекутся к Божественному Весь Ветхий и Новый Завет полны подобными данными Так многие патриархи и пророки, например, Исаак, Самуил, Самсон, были с малолетства посвящены Богу. Опыт показывает, что дочери ведьм известны усердным подражанием своим матерям. Как можно иначе объяснить то явление, что девочки от восьми до десяти лет успешно вызывают бурю и градобитие? Ведь дети сами по себе этого знать не могут. Они не могут также сознательно заключить договор с дьяволом. Значит, посвящение этих детей демону, совершаемое матерями-ведьмами, уже связывает их с демоном. Вот некоторые примеры. В одной местности Швабии крестьянин, проходя по полям посмотреть, как растут злаки, сказал сопровождавшей его восьмилетней дочери, что для урожая необходим в самом скором времени – Дочь. Дочь его простодушно сказала тогда. «Отец, если ты желаешь дождя, то я сделаю так, что он скоро выпадет». Отец ответил. «Откуда ты это знаешь? Как ты это можешь?» Девочка утверждала. «И не только дочь могу я вызвать, но и градобитие, и грозу». «Отец, кто тебя этому научил?» Дочь ответила. «Моя мать. Но она запретила мне говорить кому-либо об этом». Тогда отец захотел узнать, как это делается. Девочка объяснила. «Мать передала меня одному магистру. Я могу по желанию тотчас же вызвать его. Отец, видела ли ты его?» Она отвечала. «Временами я видела, как к матери входили и как от нее уходили какие-то мужчины. Когда я спросила, кто они, она ответила, что это наши магистры, которым я тебя отдала». Они могучи и богаты. Испуганный отец захотел узнать, может ли она вызвать дочь прямо сейчас. Дочь ответила утвердительно, но прибавила, что ей для этого необходимо немного воды. Отец подвел девочку к протекавшему поблизости ручью и предложил вызвать дочь, но только над их полем. Девочка опустила руку в воду, замутила ее во имя своего магистра, и действительно... Выпал дождь на их полосу. Увидев это, отец сказал, вызови град, но только над одной из наших полос. Девочка выполнила и это. Тогда отец обвинил свою жену в колдовстве. Она была схвачена и предана сожжению. Девочку вновь крестили и посвятили Богу. С тех пор она потеряла дар вызывания дождя и града